Он. Илья напряглась, но я успокаивающе погладил ее по спине. Я решил, замолчал, вглядываясь в любимые черты, прекратить работать на вампиров, уйти в отставку. Илья вскинула голову и внимательно уставилась на меня. «И что ты будешь делать?» спросила она настороженно. Я тут разговаривала с Кастера, и он подал идею открыть бар для душевных встреч. «Буду смешивать коктейли и разговаривать с посетителями». «Тебе не будет скучно?» «Усомнилась моя умная девушка». «Не хочу больше рисковать», — ответил ей честно. «Ты увела меня от края той пропасти, в которую я мог упасть. Больше не хочу испытывать судьбу». «Знаешь», — тихо проговорила Илья, — «Эрион летал в тот мир. Ловца не нашел, но разговаривал со стражем. Что узнал?» Я приподнялся, запихнул под спину подушку и устроился поудобнее, оперевшись спиной, на высокое изголовье кровати. Илия развернулась в моих объятиях. «Жемчужина, что мы с тобой уничтожили?» Я непроизвольно хмыкнул, а Илия улыбнулась и продолжила рассказывать. Высасывала жизненные силы из тех, кто жил в этом мире. «То есть вот эти твари, что рядом с нами кружили?» Илия кивнула. Местные жители. Когда жемчужина взорвалась от магического столкновения с ловцом, магия вырвалась на волю. И жители воспользовались моментом. «Да», – вновь кивнула Илья, – «кто-то даже смог создать себе тело». Мы замолчали, погрузившись в собственные мысли. «А еще», – тихо проговорила Илья, запуская волны внутреннего жара своим теплым дыханием. Эрион сказал, что в этом мире придумали легенду про белого дракона и огненного феникса. Я обхватил ладонями ее лицо и прильнул к губам. От нее пахло апельсином и мятой, с недавних пор моими любимыми ароматами. Поглаживая острые скулы Илии, глотал ее дыхание и радовался нежной покорности, с которой девушка отвечала на мои поцелуи. Когда я оторвался от нее, глаза Илии сияли ярче звезд. «Они придумали легенду про нас с тобой?» – спросил, глядя на нее с восхищением. «Отчасти», – покачала головой Илья. «Они все переврали». В Китае действительно есть такая легенда про жемчужину дракона и феникса.